приказав кучеру ехать по Сигавийской дороге. Я сразу догадался, что мой спутник честный Олег Василь, и попытался узнать у него причину своего ареста. Но он отвечал мне обычным тоном этих господ, то есть весьма грубо, что не обязан отдавать мне отчёт. Тогда я спросил, не принимает ли он меня за кого-нибудь другого. Нет, нет, возразил он. Я уверен, что не ошибся. Вы, синьор де Сантильяна, и мне приказано доставить вас туда, куда мы едем. Не знаю, что возразить ему на это. Я принял намерение больше его не расспрашивать. Мы катили остаток ночи вдоль Мансанараса в полном молчании. В Кольминаре мы переменили лошадей, а к вечеру прибыли в Сеговию, где меня посадили в крепость. Глава 4. Как обходились Жельбласом в Сигавийской крепости и каким образом он узнал о причине своего заточения. Меня сперва отвели в камеру, где я принуждён был валяться на соломе, словно преступник, достойный смертной казни. Я провёл эту ночь ни в себетониях, ибо ещё не знал размеров своего несчастья. Но в догадках о том, чем я мог навличи на себя такую беду. У меня не было сомнений относительно того, что это было делом рук Колдерона. Но даже предположив, что Колдерон проветал обо всём, я не мог понять, каким образом ему удалось убедить герцога Лермо поступить со мной так жестоко. То я представлял себе, что меня заточили без ведомой его светлости.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 И глаза мои превратились в источники слёз, которые при воспоминании о моём бывшем благополучии стали неиссякаемыми. Пока я печалился, в камеру вошёл тюремщик и принёс мне дневной рацион, состоявший из хлебца и кружки воды. Он взглянул на меня и, увидев моё лицо, оашённое слезами, проникся ко мне, хотя и был тюремщиком, чувством сострадания. "Господин арестант", сказал он.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 предназначенным быть вашим учителем друга